глава Пока Москва проводила в жизнь лозунги революции, билась над осуществлением ближайших социально-хозяйственных планов, организовывала оборону на фронтах и труд внутри республики, Лев Троцкий, как всякий самозванный триумфатор и вождь, спешил расставить на всех маломальски важных участках новой государственности своих людей. Это могло обеспечить ему победу в будущем без всякой борьбы, так сказать, естественно и по преемственности. Верных помощников и исполнительных чиновников было предостаточно. Сложнее приходилось очищать для них посты. Но и здесь Троцкому не приходилось ломать голову и изобретать первое колесо нужные методы устранения и реорганизации в течение тысячелетий уже выработала практика императоров, фараонов, консулов, царей и цезарей. Наметки социальных преобразований Троцкого были весьма туманны, ненаучны и неопределённы. Лишь одно знал он хорошо. Учитывая будущие затруднения в устройстве некой немыслимой подконвойной муниципии в России, по своим теориям, Троцкий обязан был думать о превентивном устранении с пути всех более или менее активных думающих деятелей, как партийцев, так и беспартийных, могущих ему помешать. В начале 1918 года такой фигурой был главком Кубани автономов собравшие под своим началом боеспособную Красную Армию, до ста тысяч штыков и сабель, которая и решила участь Белого движения в его первый период, привела к крушению генерала Корнилова. Теперь автономова как главкома, не было. Не стало правда, и армии остатки ее, обливаясь кровью, замерзая и голодая, в тифу, гибли в зимних песках между Кизляром и Астраханом. И речь могла идти о донцах, таких как Ковалев, Миронов, Думенко, Шевкоплясов, Будённый. Самой серьезной фигурой был, разумеется, старый большевик ковалёв Но при его тяжелой болезни забота снималась с товарищеским вниманием, временной передвижкой на легкую должность, недопущением к активной деятельности из гуманных соображений. Ковалёв же, прямой и бескомпромиссный партиец, воспринял назначение комиссаром в родную для него дивизию с большевистским пониманием, без обиды и протеста. Да и в самом деле, его мучила и ломала тяжкая каторжный чехотка, и товарищи из Реввоенсовета дали ему в такой трудный момент отдых, время на поправку под крылом таких сильных помощников и друзей, как Миронов, Дабнов, Блинов, и комиссар штаба, старый питерский коммунист Бураго. Чего здесь не понять. После ликвидации Донской республики Ковалёва просто изолировали от сложных вопросов на Дону. Миронов другое дело. Миронов рос и креп в этой гражданской сумятице, сложнейший из войн он проявлял такую военную гражданскую зрелость, что стал едва ли не главной фигурой на всем Южном фронте. Этот самовыдвиженец с легкой руки Сокольникова стал фактически уже командармом девятой, ибо в руках у него оказались все три боевые дивизии. 24 февраля 1919 года в Москве на представительном собрании в Доме Союзов Троцкий заявил, что с врагом на юге все покончено, и Немешко выехал на фронт, чтобы отметить и наградить победителей, в том числе и Мироновой. Для устранения неугодных проще простого воспользоваться уже неоднократно оправдавшей себя волчьи ямы Собственно, как она организуется. Для начала находит маленький, ничтожный криминал. Желательно, самое ничтожное. Это действует наиболее сильно. Конечно, в пределах 23-й дивизии ничего подобного организовать нельзя в виду безоговорочного авторитета и силы ее командира. Тогда можно подобрать нечто в смежной организации, скажем, в окружном ревкоме. Каждому известно, что после захвата крупного населенного пункта Командование назначает временно своего военного коменданта. Так и поступил Миронов по традиции в Слободе-Михайловке. Причем назначил комендантом не какого-то своего адъютанта-любимчика, не мелкого интенданта-казнокрада, а попросил занять этот пост одного из работников казачьего отдела в ЦИК, человека во всех отношениях авторитетного. Через неделю подъехали с Царицыной бывшие члены Михайловского ревкома Федорцов с друзьями. Касалось ли их назначение Данилова военным комендантом? Нет, не касалось. Они могли войти с ним в контакт и работать сообща. Но именно в этот момент кто-то из тех, кто понимает великолепно общую задачу, возможно, Гроднер из особого отдела, Как по бы мимоходам сказал Федорцов: "Что это Миронов так разгулялся, что даже в чужой монастырь со своим уставом лезет? Надо бы ему дать понять, Алёша, кто в слободе хозяин. В острый момент спроси такого", говорил, давал установку. Да ей богу не вспомнит. Скажешь что-то такое, кажется, было. Ну, не помню. Мелочь в запарке дня. Ну, а Федорцов, он что, глупый, не понимает, чего от него хотят? Может, и понимает, но он тоже душа живая. Ему завиден чужой авторитет, слава боевая. Да и, к слову, этот Миронов его немного обидел когда-то при эвакуации Михайловки. Федорцов мог бы задуматься, как местный человек, кто и что ему советует, зачем, против кого. Увы, это исключено. Широта души не позволяет ему унизиться до понимания соседа, своей корысти, увидеть общий интерес. Каждый Федорцов по-своему мнит себя неведомым миру Иваном Калитой, собирателем Руси. Ревком в полном составе решил в грубой форме одернуть взорвавшегося красноармейского кумира Мирона. Отослали Данилова, не побоясь обидеть человека, тоже товарищи по борьбе, вузь-медведицу, как неподходящую личность до должности окор-военкома. Дальнейший разыгрывается словно по нотам, без всякой сторонней инициативы и как бы само по себе. Миронов задет за живое. Факт неслыханный. Ревкомовцы все как один, бывшие его ротные командиры, разгулялись. По-видимому, спина Пишет им записку, для начала мирно-увещевательную. Но Федорцов опять-таки разве не имеет самолюбия? Он тоже пишет под диктовку краткую записку, смысл которой можно передать в три слова. А пошел ты! Тут уж вмешивается и штаб, и комиссар Бураго, потому что лицо хулиганство ревкомовцев. Но это еще как посмотреть. Вся эта переписка занимала Льва Троцкого исключительно с комической стороны. Он мог только удивляться человеческим слабостям, промахам, благоглупости и бессилию правоты. Посмотрите, что делает обескураженный Миронов. Тут он явно не стратег. На столе Троцкого мелькнула еще одна записка. Михайловка Ревком Федорцову. Именем социалистической революции протестую против вашего пребывания у власти, а также Рузанова и других, и требую прибыть ко мне в штаб. Бойтесь революции, она вас не простит за те минуты, которые вам хорошо известны. Еще раз приказываю прибыть. Командующий группой войск Миронов, политком Бурагон. Миронов, ответственный человек, конечно, послал параллельно мотивированное письмо в штаб и Реввоенсовет. По существу он прав. Донбюро должно бы поставить на место Федорцова с компанией. Это, собственно, так и будет, но потом, после Миронов. А сейчас пусть будет так, как есть. Между тем, в недрах РВС родился еще один документ уже сурового свойства. Председателю РВС Республики товарищу Троцкому Сокольников сообщает, что начдив 23-й Миронов в Михайловке пытался арестовать членов Усть-Медведецкого ревкома, назначенных Южфронтом. Считали бы совершенно своевременным удалить Миронова от родных станиц на другой фронт, хотя бы с повышением в должности и подписи. Если бы по-человечески, по-партийному, так можно прямо спросить, да что вы, друзья мои, белины объелись, где же попытка ареста Ревкома, ведь просто погрызлись, повздорили два наших товарища, оба красные. Помилуйте, ведь и Миронов утвержден и назначен фронтом А у вас что получается? Вроде он откуда-то со стороны прискакал, разгонять ревком Чуть ли не из Новочеркасска. Все это, разумеется, так. Но это после. федорцова этого можно потом даже расстрелять, дурака. Можно просто загнать обратно в телеграфиста, откуда его вытащил в свое время Миронов же плюнут и забыть о нем до второго пришествия но пока все это важно лишь для решения судьбы миронова и кстати не забыть об ураго он тоже после исчезнет как человек мешающий основному делу но это все после взятия новочеркасска в козлове троцкому передали копию записки миронова на имя сокольникова он пожал плечами от недоумения Бывают же такие смельчаки из простых смертных. Испешно выехал в Балашов, предпочтя восьмой армии штаб девятой. Между прочим, в портфеле его уже лежала записка Сырцова, обрекающая на гражданскую смерть всех трех Михайловских ревкомовцев. Ее не лишне было бы знать всем доморощенным собирателям пенок. деятельность ревкома Усть-Медведицкого района в первоначальном составе из трех человек – Федорцов, Рузанов, Севастьянов – протекало весьма неудовлетворительно. Эти местные работники по своему кругозору были мало подготовлены для ответственной работы, но совершенное отсутствие в Усть-Медведицком районе работников заставило остановиться на них. Книгницкий по-прежнему валялся в тифу. Парад встречи председателю РВС устраивал временный командующий Всеволодов, блестящий военный, высокий и откормленный полковник генштаба, который глубоко импонировал председателю РВС и наркому. Вечером в интимной беседе, как бы между делом, Троцкий спросил Всеволодова, Каково его личное мнение о ночь диве двадцать третьей Миронове? Всеволодов ответил сначала без резко выраженной неприязни, сохраняя такт и видимость объективности, что Миронов, несомненно, большой военный талант, не проиграл ни одного более или менее серьезного боя, а если отходил перед сильнейшим противником, то лишь по причинам, Общефронтового масштаба и отходил всегда последним. Прекрасный оратор и вождь Красного Казачества. Имеет неограниченный авторитет среди бойцов и местного населения. Но уловив некое движение в острых чертах нарком-воена, Всеволодов понял, что вопрос этот задан не случайно, и что он напрасно церемонится и скромничает. Без всякой поспешности, впрочем, Всеволодов сделал, само собой, возникшее дополнение к сказанному. Но это-то как раз и плохо, товарищ Троцкий, плохо. Весь этот несколько дешевый авторитет и вождизм, если хотите, все это кружит ему голову, возбуждает подхалимство вокруг. Он игнорирует деловые советы и даже приказы. — Да? — надменно кашлял Троцкий. Я обращал на это внимание товарища Сокольникова. Тонкий штабист Всеволодов знал, что Сокольников до последнего времени пытался отстаивать самостоятельность и не входил прямо в когорту славных, как именовали в приватных разговорах людей Троцкого. На него оказывалось серьезное давление, и никто не знал, Надолго ли хватит товарища Сокольникова в этом смысле? Но сейчас-то он был еще не объезженный лошадкой. Можно было тихонько выдвинуть его под удар вождя. Троцкий, однако, сделал недовольную гримасу, дернул носом. И Всеволодов переключил внимание на другое. А недавно был разговор с начальником политотдела фронта товарищем Ходоровским. Иосиф Исаевич — глубокий человек и тоже подозревает, что Мироновский рывок к Донцу и Новочеркасску — ничто иное, как авантюра. За Донцом он попадет в мертвое окружение и погубит свои дивизии, либо предаст и перейдет к белым. Даже так, — подивился Троцкий, — а почему бы и нет, — получит генеральский чин и булаву походного атамана. Такой вариант у большого круга есть. Краснов шатается, если еще не сгорел вовсе, так что предполагать можно всякое. М да? Почтительнейше склонив дородное тело свое к наркому в другой раз, Всеволодов вдруг заметил, кроме золотых, запонок на манжетах у Троцкого еще и маленький черный железный перстень в форме изящной виноградной веточки на безымянном пальце. Эта изящная чернь как-то не вязалась с ясным золотом запонок и золотыми коронками в аскале Троцкого. К тому же Всеволодов вспомнил очень не кстати, что подобные перстни печатки Что-то собой выражали, какую-то принадлежность их хозяев, но какую именно вспомнить было трудно. И все же Всеволодов был не антиквар, не нумизмат, даже не филателлист, чтобы разбираться в подобных тонкостях. Он был всего-навсего военный. Мелькнула мысль, что подобный железный перстень, кажется, предпочитали всем другим члены какой-то масонской ложи весьма отдаленный от социал-демократии и большевизма, в частности, такой знак как бы и не подходил товарищу Троцкому. Но в жизни и не такое приходилось встречать. Да и раздумывать на эту тему было не досуг. Момент был очень острый. «У нас неплохо работает контрразведка, товарищ Троцкий. Смею заверить». Так вот, товарищ Ходоровский лично позвонил Миронову в Морозовскую, чтобы он отвел войска на 100 верст, дабы подтянуть тылы и войти в соприкосновение с соседями 8-й и 10-й армиями, которые отстают от него на целую неделю переходов. И что бы вы думали? Миронов даже засмеялся по телефону. Говорит, враг, где полностью деморализован, было бы преступлением перед революцией задержать Преследование даже на один час. «Может, это так и есть?» — позабавился Троцкий. «Очень зыбок этот прорыв. Я даже хотел приказом удержать ударную группу. Но было бы нелогично. Миронов только что получил серебряную шашку и золотые часы из рук товарища Сокольникова. Был приказ командарма княгницкого «Тогда, может быть...» Позволит все же ему взять Новочеркасск? — Ни в коем случае, — вскричал Всеволодов, в панике позабыв всю свою благовоспитанность и не побоявшись выдать даже некоего тайного стимула своего в этом разговоре. Склонился к наркому ближе, насколько позволяли приличие и субординации и заговорил чуть ли не шепотом, давая понять, что испуг его глубоко обоснован а высказывается он лишь в порядке исключительности и при полном взаимодоверии. Я об этом долго думал, товарищ Троцкий, как русский человек, отрицающий всякий федерализм и сепаратистские увлечения всякого рода, модные на нынешнем бурном горизонте. Да, Миронов во главе трех наших дивизий Новочеркасск без сомнения возьмет. И даже не 5 марта, как обещал Сокольникову, а 3 возможно, 2 Но, поймите же, он возьмет его для себя. Во всяком случае, вам, на слове «вам» он сделал сильное ударение, нажим, «вам» он его не даст. Будет что угодно, Донская Советская Республика, Донской Всенародный Круг. Живой коммунизм, так сказать, но автономный, в лампасах. И тогда? Тогда, переспросил Троцкий с любопытством. Он понимал, что никакие мелкие зигзаги большой политики ему не угрожают. Судьба России едина. Отдельного Донского, либо Тамбовского коммунизма ждать глупо. Все это просто забавляло его. Тогда под его рукой объединятся Дон и вся Кубань, Деникин уйдет вслед Краснова, и уже тогда нам, Красным, я имею в виду, станет, вне всякого сомнения, труднее. Атаман Миронов. Это пострашнее, знаете, Краснова, Колчака и Юдинича вместе взятых. Положим, не как политические фигуры, ставленники Антанты, а чисто в военном смысле. Всеволодов вытер лоб платочком, аккуратно свернутым в треугольник. Было немножко рискованно сказано, немного фантастично, отчасти глупо. За Мироновым войсковой круг в Новочеркасске с прошлого года числил не булаву походного атамана, а только намыленную веревочную петлю. И повесить его хотели почему-то не посреди Новочеркасска, а в том же хуторе Пономареве, где были зарыты в землю подтелковцы весь цвет первого донского ревкома. К слову, Миронов был и не настолько чужд большевизму, чтобы так безоглядно клеветать на него. Но у Всеволодова не было иного выхода, а Троцкий почему-то поверил. — Придется, значит, убирать его до Новочеркасска? — переспросил он. «Разумеется, выход один. Но есть небольшое осложнение. Его очень поддерживает временный начдив 16-й Медведовский, а он старый член партии. Комиссар группы войск Ковалев, как земляк, же знаете, души в Миронове не чает. Да и комиссар штаба Бураго еще со времен бригады полностью подпал под влияние. А с ними будет трудно. Все это нам известно. О Ковалеве стоит вопрос особо. Он шлет сигналы в Москву, настаивает на разных глупых версиях. «Придется обсудить», — сказал Троцкий, нарушая тут всякую партийную этику и даже дисциплину, но великодушно прощая это себе. «Я вас прошу через свою радиостанцию от моего имени вызвать на завтра в Балашов на срочное заседание». Весь состав Донбюро во главе с Сырцовым, он, кажется, сейчас в Воронеже, должен поспеть. А также Гроднера из Михайловкино ну и Ковалева. — На завтра, без каких-либо отсрочек и проволочек, немедленно. — Я понял, — сказал Всеволодов и вытянулся перед Троцким в такую образцовую строевую жилу, как не тянулся даже в кадетском корпусе.